Глава 37 Репортеры начали расходиться ближе к полуночи. К двум часам у дома Берков не осталось ни одного телевизионного автобуса, только тишина ясной ночи провожала их, когда они заносили последний чемодан в машину. Понять не могу, куда я дел записи, ворчал Андре, трогаясь с места. Ведь как под землю провалились, не может же такого быть, Элен. «Почему мы не можем взять Джаэля с собой?» Совершенно спокойно и уже, кажется, равнодушно спросила Элен. Она знала, что они не возьмут ребенка, она знала, что ее слово ничего не значит, и ее муж уже все решил. Но Элен не могла не спросить. «С ребенком они нас найдут», — сказал Андре, — «надо разделиться». Взгляд его стал бегающим, века дергала нервная дрожь. Все это напоминало ей какую-то игру или квест или фильм, «Идиотский фильм, который срочно нужно переиграть, переснять, перемотать назад!» «Я могу взять его с собой», — попыталась Элен. «Нет, исключено», — выпалил Бёрк. «Тебя они быстро найдут, обследуют ребёнка, возьмут копию медицинской карты в интернате, и всё, всё окажется правдой». «Какой правдой, Андре?» «Той, что ты его искалечил». Она посмотрела на мальчика и взяла его за руку. Ничего не изменилось в его взгляде. Элен вспомнила, как он улыбался, как говорил, тихо, почти шепотом, но говорил. А теперь? Теперь они убили его, но зато научили ходить. Сердце ее сжалось от стыда и обиды, от своего бессилия, от безысходности всей ситуации. «Не говори ерунды, Элен!» Андре все сильнее давил на газ. «Ты что, не видишь? Он до машины дошел, не споткнувшись. Он уже почти здоров. Он не реагирует ни на что». «Это все временно. Сейчас не реагирует, потом среагирует. Не все так просто. Нужно время. Но прошел почти месяц. Значит, нужно больше месяца. Не выводи меня, Элен. Я и так почти не вижу дороги». Элен замолчала. Жаэль заснул. «Вчера я был в комнате у Жаэля. Начал опять вспоминать Андре. Делал ему массаж. Потом услышал шум на улице. Подумал, что надо бы спрятать записи. Потом прибежала ты. Или сначала прибежала ты, а потом я услышал шум. Нет, точно. Следи за дорогой, Андре». «Я слежу. Потом пришла ты и сказала про репортеров, я вышел к ним и совсем забыл о бумагах. Все мои документы, Элен, дневник исследований, расчеты пропорций лекарства. Ты точно не положила их в один из чемоданов? Может, ты забыла, Элен?» «Точно не положила», — сухо сказала она. «Она не забыла». Она сожгла все записи, когда Андре метался по дому, боясь камер и микрофонов. Элен не оставила ничего, никаких доказательств того кошмара, в котором участвовала сама. «Хорошо, что я сохранил образцы», — он посмотрел на саквояж, стоявший на переднем сиденье. «Надо бы уничтожить и это», — подумала Элен. «Кто знает, когда я теперь вернусь домой и вернусь ли вообще?» – размышлял Андре. «И еще этот Марк может добраться до бумаг раньше меня. А может, он уже у нас дома? Как таких только земля носит? Никаких норм морали!» «Думаешь, он тоже ждал, когда уедут репортеры?» Элен улыбнулась какой-то язвительно горькой улыбкой. «Не удивлюсь», – доктор не заметил сарказма. «Он вообще мало что замечал». Элен наконец поняла, почему он не видел ее, и для чего она нужна была ему все это время. «Они ехали уже более трех часов. Пейзажи будто и не меняли друг друга. Сплошной лес, набегающий, беспросветный. Когда Елен открыла глаза, за окнами уже поднимался рассвет. — Где мы? — спросила она. — За городом, в 200 километрах от дома. — Ты знаешь, куда ехать?» Елена гляделась. Вокруг лишь проезжая части леса. Высокие, хвойные, достающие до неба кроны. «Знаю», — сказал Андре, не отрывая взгляда от дороги. «Здесь недалеко есть одно место. Вон, видишь?» — он указал перед собой. «Нам нужно туда». «Но там все еще лес», — не понимала Элен. «Все верно. Если я правильно посмотрел по карте», — он передал смятую карту Элен. «Вон там, посмотри, посреди того леса есть кладбище, а рядом с ним церковь». Ты же не собираешься оставить его там? А где ты предлагаешь? Не знаю, в больнице? В больнице? Может, сразу в полицию его отвезем? С чего ты взял, что там вообще кто-то есть? Берг молчал. Он не говорил, Лен, что уже давно присмотрел это место, что даже съездил туда и убедился, что там живут. Пути отступления должны быть продуманы до начала любой войны, даже если ты не планируешь ее проиграть. В церквях всегда кто-то есть ответил Андре. «Но если они спросят, кто мы и почему оставляем ребенка?» «Не спросят, там не принято спрашивать. К тому же я скажу, что приеду за ним, нужно лишь выждать время». «Ты все продумал уже давно, не так ли?» Элен смотрела на него. «А где ты планировал оставить меня?» «Ты же большая девочка, Элен. Я думал, ты сама с этим справишься». «Ты использовал меня! Я права!» Голос ее надорвался. «Отвечай!» «Не кричи, ты пугаешь ребенка!» «Тебе на него наплевать! Тебе на всех наплевать! Хочешь знать, где твои документы? Хочешь?» Андре Берк надавил на тормоза. Машина заскрипела, подпрыгнула и встала посреди дороги. Проезжающие автомобили оглушили их громким гудением и проклятиями из окон. «Я сожгла их!» — кричала, задыхаясь Лен. «Сожгла! Слышишь? В тот же день, когда пришли репортеры, я уничтожила все! Будь ты проклят со своими пробирками, бумагами, дневниками! Как же я ненавижу тебя!» Она дергала ручку двери, та, наконец, поддалась и выпустила ее на прохладный воздух. Лен хлопнула дребезжащей дверью и пошла вдоль дороги, выставив руку вперед, чуть не бросаясь под каждый автомобиль. Машины со свистом проезжали мимо, гудели клаксонами, обдували ее ветром и колючими брызгами из-под колес. Еще пару минут Берг смотрел в зеркало заднего вида, но после того, как возле тонкой фигуры его секретарша остановился какой-то автомобиль, Отпустил педаль тормоза и опять разогнал обороты. Он посмотрел на ребенка. Жаэль и не понял, что Елена ушла. Мальчик был глубоко в себе, будто и не пытаясь выбраться из скорлупы. «Что же он сделал не так? Почему такой побочный эффект?» — думал Берк. «Не надо было увеличивать дозы. Но ведь мышцы и правда окрепли, значит, он был прав, его лекарство работает. Еще как работает!» Каким он его взял? Волочащим бездвижные ноги. А сейчас Жаэль ходит сам, без ходунков и костылей. Может, он просто был предрасположен к этому, — размышлял Андре. Может, у ребенка тонкая психика, что-то с развитием, он и раньше был молчалив. Может, если он возьмет другого ребенка или группу других детей, то все пройдет хорошо. Доктор еще раз посмотрел на Жаэля. Нужно время, — решил он, — больше времени. «Я вернусь за ним через полгода и увезу подальше отсюда», — говорил уже вслух Андре. «В другой город или на остров, куда-нибудь, где никого нет. Только остров и море. Морской воздух хорошо скажется на ребенке, да и я сам там смогу поработать». Жаэль вздрогнул и будто бы посмотрел на Берка, или ему так показалось, но разум не покинул этого мальчика. Берк это точно видел, только психика дала сбой». «Слишком большая доза!» — бормотал Бёрк — «слишком большая!» Молчаливые сосны высокими мачтами наступали на них и смыкались позади. Деревья мелькались за окнами, оградив их от шумного мира, от города, что проснулся вдали. Андре Бёрк сбавил скорость и съехал с автострады на проселочную дорогу. Еще порядка двадцати километров по лесу, и они будут на месте. Доктор еще раз взглянул на карту. Точно та самая дорога, и они на ней. «Ничего, мне не нужен никто», — говорил он с собой, качаясь на ухабах. «Я и сам со всем разберусь. Без лен, без института и этого проклятого Марка Перо. Дорога стала ровнее. «Нужно только оставить ребенка, нужно только чуть-чуть переждать». Через полчаса лес поредил... И вот уже за деревьями виднелось зеленое поле с белой невысокой церковью. Рядом стояла часовня, вдали заброшенное кладбище. Все люди, жившие вблизи этих мест, переехали в город, догадался Берг, оставив лишь мертвецов до да эту старую церковь. По ее обвершалому состоянию доктор понял, что она заброшена. Никто ее не спонсировал, а значит, давно забыл. Андре припарковал машину у основания небольшого холма, где и обрывалась дорога. Он вышел из машины и, открыв заднюю дверь, помог выйти Жаэлю. Затем сел на корточки так, чтобы лицо его было на уровне лица ребенка, и посмотрел Жаэлю в глаза. Тот тоже посмотрел, но не в глаза, а сквозь них. Берг тяжело вздохнул, только сейчас осознав то, что давно поняла Элен. Он ошибся фатально. «Я вернусь за тобой», — сказал Андре. «Мне нужно ненадолго уехать, а ты побудь пока здесь, вон в той церкви», — он показал на холм. Жаэль не проследил за его жестом, не поднял головы, когда поднялся доктор, а Берк и сам не понимал, зачем он все это ему говорит. Раньше он и не думал успокаивать ребенка, он вообще о нем, как о ребенке, не думал, но сейчас, сейчас что-то изменилось». «Я приеду», — говорил он себе, пока они взбирались на холм, — «я заберу. Нужно только оторваться от прессы, чтобы все затихло и улеглось». Жаэль поднимался по крутому пригорку, держась только за руку доктора. Еще полгода назад Берку пришлось бы нести ребенка на себе, но сейчас он вполне самостоятелен в физическом плане. О психическом состоянии ребенка Андре думать не хотел. Вдруг по округе разнесся колокольный звон. На башне под самым колоколом стояла одинокая фигура священника и била в него. Жаэль разволновался, хотел вырвать руку, но доктор сильнее сжал ее. «Не бойся, это всего лишь колокол», — сказал он. Жаэль стал бить себя ладонью по уху, а потом и по голове. «Не делай так», — одернул его Бёрк, — «не пугай людей». Он увидел, что священник заметил их и, закончив звонить, исчез внутри башни а через некоторое время вышел к ним. «Доброе утро!» — крикнул ему Берг. «Храни вас Бог!» — ответил священник. «Заблудились?» Доктор взял мальчика за плечи и осторожно подвел вперед.